Глава 12. 1. Ночь Вика провела в подвале. И если бы кто-то сказал, что в Венеции её ждут крыша заброшенного палаццо и подвал жилого дома, она бы решила, что речь идёт об экскурсии. Сидя на сложном спальном мешке, которым щедро поделился с ней Бенито, Жуя стывший кусок жёсткой и по правде сказать, на редкость невкусной пиццы, Вика с горьким сожалением вспоминала ту восторженную себя, которой она была лишь несколько дней назад. Каким прекрасным казался этот город. Он и остался прекрасным, просто Вики в нём больше не находилось места. Город выдавливал её. Сначала изгнал высыпающийся от старости дворец, потом заставил бежать оттуда и скрываться на крышу. Крыше Вике пришлось не по душе. Там было холодно и пахло птичьим помётом. Но сейчас она понимала, что не ценила своего счастья. По сравнению с подвалом там был просто рай. Интересно, куда ещё меня забросит, думала Вика, жуя холодное тесто. Закономерность пока не слишком воодушевляет. Чтобы Алисе могла спуститься, Бенито пришлось слезть по верёвке тем же путём, которым они забрались наверх, разобрать завалы перед внутренней лестницей и выбить ржавый замок. Это заняло у него больше часа. Успело стемнеть, и хотя вид на залитый огнями канал переворачивал душу, Вика подумала, что отдала бы всю окружающую красоту за тёплый плед и тарелку горячего супа. в идеале борща. Бенито сразу сказал, что люди папы могут вернуться. Он нервничал, торопился, подгонял Вику и сестру. Хладнокровие, с которым он действовал, когда они спасались от бандитов, сменилось нервозностью. Вика сказала ему об этом. Глупо было бы попасться сейчас только из-за того, что выше величась, как дохлые рыбы, огрызнулся парень. Его злит, что они обнаружили его укрытие. Решила Вика: "Явка провалена, и всё из-за меня". Бенито отвёл их к джелому дому в паре кварталов от палаццо. По дороге Вика каждую секунду ждала, что на них набросится из-за угла, но всё прошло благополучно. Их маленькая процессия не привлекла ничего внимания. Возле дома, выкрашенного в мертвенно-розовый цвет, Бенито набрал код, вошёл в подъезд и сразу свернул вниз. Дом, похоже, был не из благополучных. Воняло кошками и куривом, где-то наверху раздавались скандальные голоса. Спустившись по лестнице вниз, Бенито набрал код ещё на одной двери. Они вошли, и дверь за ними захлопнулась с неприятным железным клацанием. Как будто дом ждал их и наконец-то поймал Низкий потолок подвала давил, под ним всё время хотелось согнуться, а ещё лучше лечь и поползти, как гусеница. В дальнем углу обнаружились столик и электрическая плитка, а на фанерных плитах, сложенных у стены, свёрнутый в рулон спальный мешок. Похоже, Бенито заранее заботился убежищем на все случаи жизни. Зачем, спрашивала себя Вика, Ее тревожили и куда более прозаические вопросы. Остро не хватало туалета и зубной щетки. А уж о душе не приходилось и мечтать. Но Вика готова была вытерпеть все неурядицы, если бы у нее был ответ. Ради чего? Что она будет делать дальше? Бенито явился скоро. Он тащил пластиковое ведро, разогретую пиццу и несколько бутылок воды. Я люблю ходить в ведро, задумчиво сказала Вика по-русски. Заносить на одним бедро, писать какать, а потом возвращаться в тёплый дом. Бенито потребовал перевода. Выслушав Викино объяснение, покачал головой. Вы, русские, всё-таки странные люди. Это почему? Ты читаешь стихи вместо того, чтобы плакать? На полном серьёзе ответил Бенито и ушёл с ведром в дальний угол, оставив Вику совершенно задачной. Плакать? Ей вовсе не хотелось плакать. Она плакала, когда случалось что-то не зависящее от её воли. Например, когда вспоминала смешного ушастого котёнка с гладкой кожицей, или когда чувствовала себя беспомощной, например, с собственными детьми. Мальчишки, конечно, этого не видели. Лить слёзы при них Вика считала непедагогичным. Но здесь, запертая в тесном подвале, она вовсе не ощущала себя беспомощной. Я властелин своей судьбы, я капитан своей души, вспомнилось ей. Вики стало смешно. Хорош властелин. И всё-таки это было правдой. Что бы ни случилось здесь в Венеции, она отвечала сама за себя. Странно сказать, но я чувствую себя взрослой. Никто ничего не решает за меня. Никто не говорит, что мне делать. Бенито распоряжается, но я могу послушаться его, а могу отказаться. А что ж тебе мешало быть такой дома с мужем? спросил внутренний скептик. Вика растерянно покачала головой. У неё не было ответа на этот вопрос. Кажется, она боялась развода. Я всё время чувствовала себя ребёнком. И не просто ребёнком, осознала она, а виноватым ребёнком, несмышлёным, который сам не знает, что для него лучше. Здесь я знаю или догадываюсь. Даже если я совершаю ошибку, это моя ошибка. Нет, ей определённо было не до слёз. А как же дети? вскинулась Плакса. Если тебя убьют, что станет с ними? Бабушка с дедушкой вырастят, твёрдо ответила Вика. И родной отец. Мальчики похожи на него как две капли воды. Ему будет с ними легко. Она представила, как Димка, прикусывая кончик ручки, сидит над математикой. Все ручки обгрызены с одного конца, а в пенале целый батальон карандашей-инвалидов. А Колька по сотый разу пересматривает человека-паука и делает вид, будто стреляет из ладони липкой паутиной. Что сейчас сделает Олег? Она не прилетела вовремя, не отвечает на звонки. Вероятнее всего, пребывает в ярости, готовит документы для развода. В глубине души шевельнулась глухая тоска, но Вика подавила её. Впервые она, как никогда, остро осознала, что не имеет права на некоторые эмоции. Ей нужно беречь себя, от этого может зависеть её жизнь. Она бросила взгляд на бедняжку Олессию. Вот кто покорно следует своей судьбе. Девушка сидела на куске фанеры и водила по ней пальцем, тщетно пытаясь зацепить хотя бы одно волокно. "Это не ковёр, милая", с жалостью сказала Вика. Олеся не обернулась, она всё дёргала, как будто цепляла невидимую струну. Седые волосы в тусклом свете выглядели как пакля. Вика нашла в сумке то, что сейчас казалось ей необходимым. "Ты Потерпишь немного, Алис, извиняющимся тоном спросила Анна. Потерпи, голубка. 2. Установив в углу ведро и даже соорудив из фанеры подобие ширмы, Бенито направился обратно и остановился, не доходя нескольких шагов до освещённого лампой круга в центре подвала. Алис сидела, блаженно зажмурившись, а Русская расчесывала ей волосы и что-то бормотала себе под нос. Сам Бенито несколько раз порывался сделать то же самое, но в конце концов сдался, не в силах слушать вопли сестры. Он решил, что когда колтуны станут совсем уж страшными, просто побреет ее на лосо. Но Русская ухитрилась распутать пряди, разложила их по плечам Олеси и теперь брала по одной и очень аккуратно вела по ним расческой. Там, где зубы застревали, она бережно разбирала их буквально по волоску. Прядь за прядью, прядь за прядью. Бенито прислушался. Вот так, милая моя. Вот так, бормотала женщина по-итальянски. Ты молодец, голубка моя. Бедная моя девочка. Ничего, всё будет хорошо. Она внезапно наклонилась и ласковым, совершенно материнским жестом провела по испачканной щеке Олесии. У Бенито стиснуло сердце. Вся его затея показалась такой безжалостной, что он заставил себя закрыть глаза, не смотреть на эту женщину, уставшую, постаревшую и все равно красивую, странной и ускользающей красотой, на женщину, расчесывавшую волосы его слабоумной сестре, и убеждавшую ее, что все будет хорошо. Она ему чужая, он должен это помнить, чужая. Бенито открыл глаза, растянул губы в ненатуральной улыбке и шагнул к ним. «Зря возишься, один черт снова спутается». Три. Он заварил для них чай. И даже нашел сахар. кажется, вытащил из кармана. Вика не успела заметить. Но она бы ни капли не удивилась, если бы Бенито и впрямь таскал с собой рафинат. Олеся, как маленький ребёнок, вцепилась в белый кусок и принялась обсасывать его со всех сторон, чмокая и облизывая пальцы. Зрелище было неприглядное, и Вика, тяжело вздохнув, отвела глаза. После ужина Бенито решил развлечь её фокусами. Они были простенькие, но итальянец так артистично исполнял их, что Вика аплодировала от чистого сердца. Бенито вытащил откуда-то не слишком чистый платок, и то уминал его в кулак, демонстрируя после пустую ладонь, то сворачивал в жгут и пропускал через собственные уши, то делал из него человечка и заставлял шагать по коробке из-под пиццы. Вика смеялась до слёз. Надо было отдать должное Бенито. Ему удалось отвлечь её от тягостных мыслей. Платок в очередной раз исчез. Он у меня за ухом, спросила она. Для этого я слишком слабый фокусник, сокрушённо развёл руками парень. Нет, всего лишь у меня за воротником. Он расправил платок на коленях и театрально вытер с албани существующий пот. Где ты это научился? Помогал одному типу, когда мне было 16. Ездил с ним по отелям на побережье. Там много детей. Дети любят, когда их дурачат. Вот кое-что и подцепил у него. Даже по канату научил сходить. Вика не сразу смогла перевести канат, но Бенито вскочил, расставил руки в стороны и изобразил, как идёт, балансируя по верёвке. Потрясающе, искренне восхитилась она. «А что еще ты умеешь?» Скромность не была присуща Бенито, как Вика уже не раз убеждалась. В этот парень снова не изменил себе. «Я умею все!» «Знала бы ты, чем я занимался в юности!» «Был грузчиком, разносчиком газет, работал в кафе, водил катер, даже у гондольеров учился!» «Но вся эта работа для дурней! Я не такой!» Вика сообразила, что понятия не имеет, чем Бенито сейчас зарабатывает на жизнь. О чём и сообщила ему. "Тебе вряд ли понравится ответ", усмехнулся он. "И всё-таки, ну, я торговал поддельными сумками", он начал отгибать пальцы. "Служил вышибалой в одном ночном клубе, воровал часы, подторговал травкой, резал кожу". "Как?" переспросила Вика. Бенито махнул рукой, и она сознала, что у неё нет желания уточнять смысл этого выражения. А как же ты попал в Дэм? Ей показалось, что Бенито слегка смутился. Это было не слишком характерно для него, и Вика присмотрелась к парню внимательнее. Илантин нанял меня. И всё? Недоверчиво переспросила Анна. Вот так просто. Синьор Иланти взял в свой отель мелкого уголовника, поручив ему кучу дел, от работы носильщика до уборки номеров. Ему требовались люди. Кратко ответил Бенито, поднялся и отошёл к плитке, на которой в кастрюле булькала вода. Вика, нахмурившись, смотрела ему вслед. Что-то здесь было не так. Меньше всего Орсо Иланти походил на доверчивого дурачка, который не осознает, кого нанимает. Но тут Бенито вернулся, и додумать эту мысль она не успела. Он снова сел напротив, грея руки об чашку с чаем. Кивнул на чашку Вики. «Хочешь еще?» Она отрицательно покачала головой. «Бенито, а твой отец, он знает, чем ты занимаешься?» Я давно его не видел, уклончиво ответил парень. И не хочешь? осторожно спросила Вика. Бенито помолчал. Хочу, неохотно признал он. Но не сейчас. После, когда я привзойду его. Когда ты? Что сделаешь? Привзойду? Бенито откинул голову назад, и глаза его блеснули. Тогда я почувствую себя человеком. А сейчас ты кто? Неудачник, ничтожество. С тех пор, как мой отец выгнал меня, для всех я дурачок Бенито. Нас двое дурачков, Алис и я. Он дёрнул локтем, и горячий чай выплеснулся ему на руку. Вика тихонько вскрикнула, но Бенито даже не заметил, что произошло. Ноздри раздувались, скулы покраснели. Вика уже тысячу раз пожалела, что заговорила с ним об отце. Но остановить поток его слов она не могла. Я смогу доказать всем, чего я на самом деле стою. Воруя часы, не выдержала Вика. Он стёрнул верхнюю губу в полуоскале, полуусмешке. Часы детская забава. С этого я только начал. Но в конце концов я сделаю то, что не удалось ему. Я найду то, в чём его постигла неудача, и одержу победу. Я выиграю на его поле, клянусь, выиграю. Тогда он пожалеет обо всём и поймёт, что я лучший, но будет поздно. Своим платком Бенито тщательно промокнул мокрое пятно от чая и великолепным жестом отбросил его в сторону. Господи, какой же он ещё мальчишка. Наполеоновские планы у него. Отца он хочет победить. Ты Сильно его любишь, тихо спросила она, поддумав о своих сыновьях. Я его ненавижу, и без паузы. Хочу быть похожим на него. Ты бы его видела. Нет, спасибо, про себя отказалась Вика. Твой папаша, судя по всему, полный засранец. Он крутой! В лицо я могу бронить его как угодно, но он всё равно круче всех в этом городе. Вика не могла больше молча внимать этому словословию. "Он выгнал тебя и Алис", взорвалась она. "Я бы тоже нас выгнал", пожал плечами Бенито. "Он не хочет видеть эту дурочку. Жена изменила ему, родила ребёнка от другого. Ты бы простила за такое?" Вик подумала, подбирая слова, и ответила предельно честно. "Нет, не простила бы". Бенито развёл руками, словно говоря: "Вот видишь? Не простила бы", твёрдо продолжала она. "Но я бы не стала сводить счёты с умершим мстя живым. Знаешь, самое большое искушение, когда кто-то попадает от тебя в зависимость. А о человеке всё можно сказать по тому, каков он со слабыми. Твоя сестра слабая. А я нет", скинул Сенито и тут же скривил губы. "Но я нищий. «Не такое уж ты и нищий, не придумывай!» «Да у меня ничего нет! Даже лодка и та не моя!» Вика решила не спрашивать, чья. «Я столько раз хотел пойти к отцу за деньгами!» Ожесточенно продолжал Бенито. «Не знаю, что меня удерживало!» «Гордость», — предположила Вика. «Нищие не могут ее себе позволить!» Резко парировал он. «Все наоборот!» — она повысила голос. «Город!» «Только нищие и могут, потому что это единственное, что у них есть. Ты понимаешь меня, Бенито? Последнее утешение и прибежище нищеты — это гордость. Поэтому ею нельзя жертвовать, иначе ты и в самом деле останешься ни с чем». Бенито склонил голову на бок, как-то странно глядя на нее, и Викас похватилась, что ее занесло не туда. «Я жила когда-то... Очень бедно. Понемногу успокаивайся, сказала Анна. Я помню, каково это, хотя предпочла бы забыть глупости, что страдания смягчают душу. Я никогда не была более жесток, чем тогда, когда у меня была одна единственная драная пара обуви. Бенито задумчиво посмотрел на свои грязно-белые кроссовки с развязанными шнурками. Слушай, А у тебя мощный голосина, заметил он. Я чуть не оглох. Извини, Вика, смутилась окончательно. Я не хотела. Я пела когда-то давно. А спой мне что-нибудь, предложил Бенито и растянулся на фанере. Что вы русские обычно поёте? Только тихо. Вика засмеялась. Если бы кто-нибудь из жильцов розового дома вздумал поздно вечером спуститься в подвал, он застал бы удивительную картину. На полу, укрывшись куртками и свитерами, спали двое: девушка с косичками, торчащими в разные стороны, и смуглый парень в драных джинсах и майке, бывшей когда-то белой. А под тусклой лампой Сидела, обхватив колени руками, светловолосая женщина и нежным, летящим голосом выводила: Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далёком буду тебе чужой. 4. Побережье одного из греческих островов, за 2 недели до описываемых событий. Какого чёрта он так долго возится? Один из сидящих в катере, рассерженно сплюнул за борт. Светливая волна подпрыгивала возле борта, с неба сыпало мокрой чепухой. Марко, успокойся, лениво призвал второй, насатый и бородатый. Третий молча вертел в руках рацию. Ты знаешь правила. В задницу твоей мамаш все правила. Сколько можно ползать по дну? Янис, он только что скорбил за твоей почтённой матушки. Четвёртый из команды, сидевший на корме и вглядывавшийся в серую глубину, на секунду отвлёкся от своего занятия. Ты можешь утапить его за это? Насаты, я не зевну. Вот ещё. чтоб мы потом трупы этого дурня искали 5 часов. Ты кого назвал дурнем? Не стали бы мы его искать, вернулись бы на берег, усмехнулся тот, что с рацией. И то, верно, согласился флегматичный Янис. Маркор, ты слышишь? Твоя туша никому не сдалась. Так Маркос снова разразился ругательствами. Остальные участники поисковой группы слушали безучастно, привыкшие к его пустой болтовне. Как вдруг тот, что сидел на корме, вскинул руку. Тихо! Всплывает. Готовимся. Мужчины заняли свои места. Теперь все видели, как из серой толщи воды к поверхности медленно поднимается тёмная фигура. Волны раздвинулись, блеснуло стекло. Давай, помоги. Водолазы вытащили на катер, помогли раздеться. Ну, нетерпеливо спрашивал Марко, подсовывая полотенце. Где труп? Ты его нашёл? Почему так долго? Чёрт возьми, заткните его кто-нибудь. Марко, заткнись. И если он не заткнётся, вы можете все помолчать хотя бы минуту, рявкнул старший. Дмитриус, не обращай внимания на этих крытинов. Рассказывай. Водалас, оказавшись молодым пареньком, вытер лицо и покачал головой. Да нечего рассказывать, тел там нет. А оно там есть. Я несносупился и подёргнул бороду. И пока мы не поднимем его, нельзя заниматься кораблём. Правила. Тогда муж отправлять туда вместо меня? Корнишка сердито кивнул на волны за бортом. Я обшарил всё дно и весь корабль. Бригантина лежит прямо под нами. Она буквально раскололась на две части. Я обследовал разлом, думал, может, тело зацепилось за какой-нибудь выступ, а оно не зацепилось за выступ, его отнесло течением, авторитетно заявил Марко. Все течения вынесли бы его к скалам. Там я искал. Я бы не пропустил его, можешь мне поверить? Посреди озадаченного молчания ожила и захрипела рация. Тот, кто держал ее в руках, бросил пару слов и отключился. Старший группы задумчиво почесал подбородок. «А не могло быть так, что он выплыл?» — вдруг спросил Янис. «Исключено!» — отрезал руководитель. «У нас сорок человек свидетелей. Пять». «Ну, черт с тобой, пять!» Но все как один видели, что он вместе с кораблем пошел ко дну. Штормило так, что даже и дельфин бы утонул. «Рыбы! Его съели рыбы!» — влез Марко. «За сутки?» — фыркнул Янис. «Да что же это за рыбы такие, что даже костей не оставили?» «Ну и где он тогда?» Все дружно посмотрели на паренька-водолаза. Тот пожал плечами. Получается, тело всё-таки всплыло и его несло. А спасатели утверждают, что никакого трупа, море большое, перебил парнишка. Спасатели просто его не заметили. В тишине я нес снова пробормотал еле слышно. А вдруг всё-таки выплыл? С сказки внукам будешь рассказывать. Старший группы смахнул с алба холодную водяную пыль, поёжился и принял решение. Возвращаемся. Донни, передай на сушу, они могут приступить к подъёму бригантины. Мы свою работу сделали. Катер взвыл, клёнул носом и по широкому кругу, огибая чёрные как обсидиан скалы, пошёл к берегу. Глава группы в последний раз оглянулся на место крушения корабля и уверенно повторил: "Не мог он выплыть". Человек, который по утверждению Кости и Фронидаса, не мог выплыть, в эту минуту уходил, шатаясь и едва не падая, всё дальше от береговой полосы. Это был жилистый и загорелый, лысый старик с очень яркими голубыми глазами, которые сейчас были мутными из-за слёз. Скрывшись за грядой низкорослых деревьев, старик упал на колени из-за трясся в беззвучных рыданиях. Он долго оплакивал погибший корабль. Наконец, дрожа, попробовал встать и свалился как подкошенный. Слишком много часов его тело, в котором едва теплилась жизнь, валялось на камнях под нависающими скалами, такими низкими, что когда он пришёл в себя и попытался подняться, чуть не расшиб об их свод и череп. Тогда он пополз Очень медленно, не обращая внимания на сотни шнырявших вокруг микроскопических крабов и пауков, и выбрался на открытый песок под серое пасмурное небо. То же самое пришлось сделать и сейчас. Ползти. Ноги не слушались его, и он боялся, что умрёт прямо здесь. Нет, не боялся. Человек, которого в прежней жизни называли боцманом, Не страшился смерти, но он хотел бы умереть достойно. У него не получилось утонуть вместе с бригантиной, хотя он сколько ни старался, не мог вспомнить, каким образом ему удалось спастись с тонущего корабля. Тренированное тело в который раз не подвело его, но сейчас боцман не был уверен, что он благодарен судьбе за это. Старик до полз до корявого ствола ближайшего деревца, прислонился к нему и осмотрел себя. Всё тело покрывали страшные кровоподтёки, как будто пьяный татуировщик расписал его чёрным, синим и красным. Неплохо меня измочали. Рёбра слева точно переломаны, палец, кажется, вывихнут, и тут трещина. Небо стало похоже на неумело сваренную манку, в которую кто-то капнул чернил. В нём вспухли комковатые тучи. Мелкая пыль, висевшая в воздухе, вдруг исчезла, как будто её смахнули, а через несколько секунд на остров обрушился дождь. Старик выбрался из-под дерева, встал, раскинув руки, и ощутил, как вода смывает соль с его измученного тела. Потом нашёл куст с плотными широкими листьями и сделал из самого длинного листа желобок. Вскоре у него была пресная вода. Он долго и жадно глотал, потом набрал ещё воды и пил снова и снова и снова, чувствуя, как вместе с водой к нему возвращается жизнь. Песок стал плотным после дождя, идти по нему было легко. Старик медленно двинулся вглубь острова, держась под прикрытием деревьев. Его прошлая жизнь покоилась на дне моря вместе с бригантинной мечтой, и он не собирался возвращать её. Там его не ждало ничего, кроме тюрьмы. Когда группа добровольцев, надеющихся всё-таки отыскать тело, высадилась на этой части острова, старика уже давно не было. А следы смыл дождь.